Впервые после возвращения домой она направилась к ульям и тупо уставилась на них. Пчелы яростно вылетали наружу. Громкое жужжание нарушало обычное умиротворение, царящее за кустами малины. Коричневые тела пронзали воздух подобно горизонтальным градинам. Интересно, что происходит? Пчелы — одно из слабых мест матушки. Не было в ланкре разума, которые она не могла бы заимствовать. Однажды она даже побывала в шкуре земляного червя. Ничего интересного, вокруг земля и очень темно. И только рой, разум, состоящий из тысячи подвижных частей, был ей недоступен. Раз за разом она пробовала войти в рой и увидеть мир десятками тысяч пар сложных глаз. Но каждая такая попытка заканчивалась жуткой мигренью и необъяснимым желанием заняться любовью с цветами. Но много чего можно узнать, просто наблюдая за пчелами, за их активностью, направлением движения, действиями пчел-охранников. Пчелы вели себя так, словно были крайне обеспокоены. Поэтому она пошла немножко полежать, как называла это матушка-ветровоск. Действия нянюшки Як были совсем другими и имели мало общего с ведьмовством, зато имели много общего с тем, что она была Як. Некоторое время она сидела на безукоризненно чистой кухне, потягивала ром, попыхивала вонючей трубкой и рассматривала картинки на стенах. Все они были созданы младшими внуками, грязью различных тонов и воплощали бесформенные фигуры с бесформенными подписями «Баба» и с бесформенных грязных букв. Перед нянюшкой на полу, задрав все четыре лапы, лежал обрадованный возвращением домой Грибо и играл свою знаменитую роль чего-то, найденного в сточной канаве. Наконец, нянюшка Як поднялась. и с задумчивым видом пошла в кузницу Джейсона Яга. Кузница всегда занимала важное место в жизни деревни и служила ратушей, площадкой для встреч и центром анализа слухов. Сейчас в кузнице болтались несколько местных жителей, которые пытались скоротать время между обычными для Ланкра занятиями браконьерством и наблюдением за тем, как работают женщины. «Джейсон Яг, мне нужно с тобой поговорить». Кузница опустела словно по волшебству. Вероятно, основной причиной был голос нянюшки. Правда, она успела поймать за руку одного из беглецов, пытавшегося на карачках проскользнуть мимо нее. «Очень рада, что застал тебя здесь, господин Кварней. Ты не убегай, не убегай. Как там твоя лавка?» Единственный на весь ланкор лавочник смотрел на нянюшку, как трехногая мышь на пережравшего анаболиков кота. Тем не менее, он таки собрался с духом, чтобы выдавить. «Все ужасно, просто ужасно. Дела идут хуже некуда, госпожа Як. Хм, то есть, как обычно». Лицо господина Кварнея стало умоляющим. Он понимал, что без потерь ему не выпутаться. Оставалось лишь слушать. «Итак», — продолжила нянюшка, — «вдову скряп изломте, знаешь?» Кварней удивленно раскрыл рот. «Вдову?» Пробормотал он. «Ну, она же...» «Поспорим на полдоллара», — предложила нянюшка. Рот господина Кварнея так и остался открытым, зато лицо приобрело выражение восхищенного ужаса. «Ты предоставишь ей кредит, пока она не поставит хозяйство на ноги», — сказала нянюшка в полной тишине. Кварней тупо кивнул. «Это касается и тех, кто подслушивает у двери», — повысила голос нянюшка. Кусок мяса раз в неделю ей совсем не помешает. Кроме того, ей потребуется помощь, когда придет время убирать урожай. Отлично, я так и знала, что могу на вас рассчитывать. Все, идите. Они предпочли убежать, оставив нянюшку наслаждаться очередной победой. Джейсон Яг беспомощно посмотрел на свою любимую мамочку. Мужчина в центнер весом вдруг превратился в четырехлетнего мальчишку. — Джейсон, э, совсем забыл, надо тут кое-что сделать. — Ну, малыш? — продолжила нянюшка, не обращая внимания на его слова. — Что здесь происходило в наше отсутствие?